В течение двух часов мы путешествовали по карте Америки. Какое это было увлекательное занятие! Мы долго обсуждали вопрос о том, заехать в Милвоки, штат Висконсин, или не заезжать. Там есть сразу два Лафалета, один губернатор, а другой сенатор, и к обоим можно достать рекомендательные письма. Завидное положение! Два москвича сидят в Нью-Йорке и решают вопрос. О поездке в Милвоке захотят поедут, не захотят не поедут. Старик Адамс сидел спокойный, чистенький, корректный. Нет, он не рекомендовал нам ехать к Тихому океану по северному пути через Солт-Лейк-Сити, город Соленого озера. Там к нашему приезду перевалы могут оказаться в снегу. Сэры восклицал мистер Адамс. Это очень очень опасно. Было бы глупо рисковать жизнью. Нет, нет, нет. Вы не представляете себе, что такое автомобильное путешествие. А мормоны, стонали мы. Нет, нет, мормоны это очень интересно. Да, да, сэр, и мормоны такие же американцы, как все. А снег это очень опасно. Как приятно было говорить об опасностях, о перевалах, о прериях. Но еще приятнее было высчитывать с карандашом в руках, насколько автомобиль дешевле железной дороги. Количество галлонов бензина, потребного на тысячу миль, с т о и м о с т ь обеда скромного обеда путешественника. Мы в первый раз услышали слова кемп и турист гаус. Еще с начала путешествия мы заботились о сокращении расходов. Еще не имея автомобиля, мы заботились о его смазке. Нью-Йорк уже о казался нам мрачной дырой, из которой надо немедленно вырваться на волю. Когда восторженные разговоры перешли в невнятный крик. Мистер Адамс внезапно вскочил с дивана, схватился руками за голову, в немом о т ч а я н н и и зажмурил глаза и простоял так целую минуту. Мы испугались. Мистер Адамс, не раскрывая глаз, стал мять в руках шляпу и бормотать сэры. Все пропало, вы ничего не понимаете, сэры. Тут же выяснилось то, чего мы не понимаем. Мистер Адамс приехал с женой.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 Сидела молодая дама в таких же очках с выпуклыми стеклами, как и у мистера Адамса. Бекки, застонал наш новый друг, протягивая к р а й с л е р у толстые ручки. От к о н ф у з в у него слетела шляпа, и его круглая голова засверкала отраженным светом осеннего нью-йоркского солнца. А где зонтик? – спросила дама чуть улыбаясь. Солнце потухло на голове мистера Адамса.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 Это был маленький Адамс без очков. Она посмотрела на родителей и тоненьким голосом сказала: "Папа энд мама". Папа и мама застонали от удовольствия и счастья. Мы переглянулись в третий раз. О, у него еще и ребенок. Нет, это безусловно не гибрид.